298. -е. Матерь Агни-йоги Постоянное, каждодневное утверждение себя в свете требуется не потому, что слаб огонек сердца, но потому, что планетарно-пространственные условия достигли такой степени напряженности и разновесия, когда обычными мерами уже не удержать своего собственного равновесия. И единение с фокусом света нужно как никогда. И тогда можно устоять в свете. Иначе, как соломинку в бурном потоке, увлекут сознание вихри плотных и тонких слоев. С земными еще как-то можно бороться, ибо они легче распознаваемы и ощутимы. Но с вихрями тонкого мира дело обстоит много сложнее. Разновесием во всех его видах Пользуются темные сущности, чтобы подползти еще ближе и к яду пространства добавить свой яд. Нужны великий дозор и великая стража. Иерархию света на страже стоит жизни планетной. Непрерываемым бодрствованием духа каждый воин может приобщиться к этой страже планетной, встав в цепь светлых сил.